Глава 9. От девушки пахло жасмином, сладким и тёплым, как летняя ночь в Испании. Запах совершенно не вязался с заснеженными полями, пролетающими мимо, и, конечно, с дрожащим непокорным созданием в его руках. Как она с решимостью маленького воина врезала напролом сквозь сугробы, как стояла на своём, не уступая ему, пока у неё не застучали зубы от холода. Её упорное сопротивление оставляло ему два варианта: силой перебросить её через плечо, подобно варвару, или договориться. Себастьян сжал губы от досады. Никогда он не вёл переговоры, если другой стороне нечего было предложить. Эта же девушка вынудила его принести извинения там на холме. Ему даже пришлось прибегнуть к шуткам, чтобы уломать её. И даже на шутку она ответила неожиданно ловко. чем выбило его из колеи. Разве мог он ожидать, что синему чулку известна разница между дедукцией и индукцией? Когда они въехали во двор, уже стемнело. Фонари на стенах дома отбрасывали на булыжники желтые круги. Лошадь внезапно свернула к конюшне, и герцог наклонился вперед, чтобы направить непослушное животное к дому. Мисс Арчера вдруг повернула голову, и его нос уткнулся в мягкие завитки. а рот оказался прижат к холодному уху. Она съежилась, а он отстранился. «Прошу прощения». На его губах остался привкус ее холодной кожи. Темнота опустилась бы гораздо раньше, чем она добралась бы до Хоторна. Она вполне могла заблудиться, и утром на одном из его полей нашли бы лежащее ничком замерзшее тело в золотом пальто». Монтгомере вдруг охватило страстное, жгучее желание встряхнуть ее. «Ваша светлость!» Конюх стоял возле левой ноги, с нескрываемым удивлением, глядя на женщину в объятиях Себастьяна. «Стивенс!» — коротко сказал он. «Там вторая лошадь!» Мисс Арчер пошевелилась, отчего ее округлый зад сильнее прижался к его паху. С тихим проклятием Себастьян соскочил с седла, как только Стивенс убрался с дороги. Её лицо теперь находилось над ним, неподвижное и бледное, как луна. Монтгомери поднял руки, чтобы помочь девушке, но она не сдвинулась с места. Её пальцы всё ещё сжимали гриву лошади. "Прошу вас, мисс", окаменела она, что ли, там наверху. Девушка вела себя подозрительно тихо. Лошадь пятилась в сторону, стремясь поскорее добраться до конюшни. Она было всё держалась за гриву. Монтгомери протянул руки туда, где под слоями одежды должна была находиться её талия, собираясь снять девушку с лошади, и услышал слабый всхлип. Что на этот раз? Боюсь, что упаду, раздался её раздражённый голос. До него дошло, что девушка, вероятно, никогда раньше не ездила на лошади, несущейся галопом. Быстрая езда вполне может испугать новичка. у него самого лицо онемело от сильного встречного ветра. Не бойтесь, я вас поймаю, хрипло произнёс он. Анабель почти упала в объятия Монгомери и крепко вцепившись ему в плечи, неуклюже соскользнула вдоль его тела. Наконец ноги девушки коснулись земли, и она подняла глаза. В мутном газовом свете невозможно было определить их цвет. Однако Герцог точно знал, что они зелёные. удивительного оттенка, спокойного, приглушённого, как лишайник. Он ещё раньше хорошо рассмотрел эти глаза. Монтгомери по-прежнему ощущал тяжесть её тела и наконец осознал, что всё ещё крепко обнимает Мис Арчер. Спохватившись, он тот же разомкнул объятие, отступил назад, не переставая поддерживать её под локоть. Вы можете стоять. Да, ваша светлость. Мисс Сарчер казалась растерянной. Без сомнения, девушка была очень независимой и привыкла обходиться без посторонней помощи. На всякий случай он положил её руку себе на предплечье. Перчатки у неё были старые, потёртые, и Монтгомери почувствовал странное желание прикрыть её руку своей, пока Стивенс, самый медлительный конюх на свете, не уведёт лошадь. Он почти втащил девушку вверх по главной лестнице. В освещенном теплом доме их с нетерпением поджидала небольшая компания. По вестибюлю нервно расхаживала миссис Бичем, а в дальнем конце стояли две молодые леди, готовые броситься к подруге, как только герцог исчезнет из поля зрения. Мисс Арчер убрала руку с его плеча, лицо девушки было непроницаемым, как ее наглухо застегнутое пальто, и таким же холодным. Но, несмотря ни на что, миссис Бича не могла бы Она была так хороша. Он заметил её красоту ещё раньше, там, на холме. Даже без всех этих продуманных с дальним прицелом нарядов, которые обманули бы менее проницательный мужской глаз, даже с покрасневшим носом и растрёпанным ветром волосами, эта женщина была прекрасна и считалась бы красивой во все времена. Такой тип красоты не зависел от моды или положения в обществе. Изящная шея, точёные скулы, Мечти рот. Этот рот. Розовые полные губы могли бы принадлежать скорее куртизанке из Британии, чем англичанке с синим учелком из деревенской глуши. Себастьян поймал себя на том, что пристально смотрит на Мис Арчер, пытаясь понять, к какой из знакомых ему категорий женщин её следует отнести. И к своему удивлению, так и не понял. На шее Мис Арчер всё ещё оставался его шарф. а монограмма в виде герба Монтгомери, как значок, расположилась прямо на бугорке ее левой груди. При виде этого зрелища герцог будто обдал уж жаром, в глазах потемнело. Он уже был не в силах мыслить здраво, сохранять спокойствие. Она должна принадлежать ему. На мгновение эта мысль пронзила его, и он уже едва сдерживал жгучее желание, его как магнитом тянуло к этой девушке. Боже, что с ним происходит? Герцэг отступил назад. Глаза цвета зелёного лишайника настороженно следили за ним. Надеюсь, мы увидимся за ужином, мисс. Холодный тон превратил слова в приказ, и губы Набел дёрнулись от негодования. Монтгомер зашагал прочь, представляя, как вопьётся зубами в её мягкую нижнюю губу и какое наслаждение ему это доставит. Через спустя он смотрел на своё отражение в зеркале умывального столика. В ванна, тщательное бритьё, помощь умелого камердинера вернули ему силы. Мог ли он подумать ещё утром, сойдя с парома в Довре, что в тот же день он посятся в погоню за чудовищно упрямой женщиной? И всё же какое-то беспокойство, гнетущая пустота в душе не покидали его. Возможно, возраст даёт о себе знать. Молодые джентльмены весьма обрадованы тем, что им столь неожиданно выпала честь отоженить с вами, Ваша Светлость, заметил Рэмси, втыкая булавку в галстук. Себастьяно увидел, как губы камердинера изогнулись в иронической улыбке, но один-то молодой джентльмен совершенно точно не испытывает радости от перспективы совместного ужина, и даже не принимая во внимание Перегрейна, Герцк прекрасно понимал, что хотя он здесь и хозяин, Вряд ли его приезд оказался для гостей приятным сюрпризом. Обычно, когда он входил в комнату, где собиралась компания, разговор прерывался, смех затихал, и все начинали вести себя как-то осмотрительнее. Каждый преследовал свой интерес. Одни стремились получить от герцога что-то, другие боялись лишиться чего-либо. Его присутствие всегда заставляло окружающих быть осторожней в словах и даже в помыслах. чтобы не попасться в ловушку его проницательности, как глупые мухи попадаются в искусно сплетенную паутину. В жизни герцога наступил период, когда ему крайне редко доводилось слышать хоть одно честное суждение. И если бы он вдруг стремительно покатился в пропасть, все вежливо отступили бы в сторону и пожелали ему удачи. «Рэмси», — обратился он к камердинеру, — Тот отряхивал пыль с рукава и без того безупречного смокинга герцога. "Ваша светлость, если бы вы вошли ко мне в кабинет и увидели, что я стою посреди комнаты, а вокруг всё вверх дном и из-под стола торчит пара ног, что бы вы сделали?" Рэмси замер. Осторожно поднял глаза, чтобы определить настроение герцога, хотя знал наверняка, что у него увидит на лице Себастьяна ничего, что тот демонстрировать не желал. «Ну, ваша светлость», — ответил он, — «я бы принес метлу». В этом можно было не сомневаться. «Вы свободны, Рэмси». Теперь Монтгомере предстояло пригласить своих гостей в столовую и провести следующие три часа, борясь с желанием задушить своего брата. Перегрин шел к своему месту рядом с герцогом, словно благородный юноша, идущий к позорному столбу, собранный, бледный и на негнущихся ногах. Его обычно непослушные волосы были тщательно приглажены и разделены пробором. Однако он трусливо избегал встретиться взглядом с Себастьяном. "Господи, дай мне сил", думал Герцек. "Ведь если завтра мне суждено упасть с лошади, продолжателем восьмисотлетней династии Монголи станет этот мальчишка, а фамильный замок навсегда станет недосягаемым для семьи". Себастьян с трудом сдерживался, чтобы не придушить перегрина. Гости рассаживались, двигая стульями, шаркая ногами. Вслед за тем, за столом возникло некоторое смятение. Лорд Хемшер и лорд Палмер с удивлением уставились на мужчин по левую руку от себя. Джеймс Томлинсон изображал, будто обмахивается веером. Проходи вечеринка в доме здравомыслящего человека, на этих местах восседали бы леди. Немногочисленные дамы, имеющие сивналичие, в желая тётя Джулиана Гринфилда и три синих чулка, затерялись среди тринадцати молодых людей. Себастьен даже не пытался вникнуть в такие тонкости. Оригинально. За столом так много молодых людей? громко произнесла тётя Гринфилда, сидевшая справа от герцога. Разве это плохо? без тени смущения ответил тот. Перегрин не отрывал глаз от кустои тарелки, будто любуясь ею. Лакеи выстроились в ряд и сняли с первого блюда серебряные крышки, под которыми оказались отборные куски фазана в кроваво-красном соусе. Зазвенели столовые приборы, в бокалах отразилось пламя свечей. Перегрин всё ещё не решался взглянуть на герцога. Себастьян сверлил взглядом профиль брата, его гнев перешёл в ярость. Очень медленно Перегрин поднял глаза. По телу юноши пробежала дрожь, когда взгляды братьев встретились. Себастьян чуть улыбнулся ему. «Как фазан?» Глаза Перегрина расширились. «Превосходен, благодарю», — он ткнул вилкой. «Надеюсь, ваше путешествие прошло без приключений, сэр?» «О да, без приключений», — сказал Себастьян, делая глоток воды. «Приключения начались позже». Когда я прибыл домой, у перегрина кусок застрял в горле, юноша чуть не поперхнулся. Гости оживлённо беседовали. Среди гула герцог различал спокойный и грудной голос мисс Арчер на другом конце стола. Её реплики сопровождались через чур громким смехом разгорячённых молодых людей, сидящих рядом с ней. Себастиан усмехнулся про себя. Ни один из этих юнцов не способен развлечь такую женщину, как мисс Арчер, как бы они ни старались. «Завтра я еду в Лондон», — сказал он Перегрину. «Вернусь в понедельник и буду ждать вас в своем кабинете в шесть часов». Лицо его брата побледнело еще сильнее, хотя казалось, что белее уже невозможно. И непонятно почему, просто посмотреть, что из этого выйдет, Себастьян с силой воткнул нож в кусок мяса на тарелке». Вилка Перегрина со стуком упала на стол. 16 голов повернулись в их сторону, словно в комнате раздался выстрел.